Все кивали, вытирали слезы и старались выглядеть не такими грустными после ее слов. Жан подвел под усцы Нестора и хотел помочь Элен сесть верхом. «Мне бы хотелось сначала пройтись немного. Конечно, у меня не хватит сил идти долго, но мне надо постепенно привыкать к нагрузкам. Когда заметишь, что она устала, заставь ее сесть на лошадь, слышишь?» — сказала ему Руфь глядя при этом на Элен. Тебе не следует перенапрягаться. Обещаю. Элен взяла Руфь за руку. Жаль, что моя мать была не такая, как ты. Все, вам пора ехать. А то вы никуда не успеете, сказала Руфь, вытирая слезы тыльной стороной кисти. Пешком до шартера идти было девять дней, и каждый раз Элен проходила шаг немного большее расстояние. В конце путешествия она уже чувствовала себя такой же сильной, как и прежде. К шартру они подошли поздним вечером. Многие торговцы и ремесленники уже расставили на площади свои лотки и шатры. Пьер еще не приехал. Элен с Жаном поторопились найти хорошее место для шатра и быстро его установили. В то время как Мадлен занялась работой распаковыванием вещей и приготовлением ужина, Элен и Жан прошлись по площади. «Вон лоток!» оружейника — оружейника воскликнул Жан и побежал вперед. Элен медленно пошла за ним и подошла к лотку уже тогда, когда Жан разговаривал с мастером. «Я сказал ей, что ваш клей самый лучший». «Вот как! Ты приводишь мне новых клиентов! Молодец мальчик!» «Я приготовил клей сегодня утром», — сообщил оружейник, не обращая внимания на Элен. «Тогда разрешите на него взглянуть», — громко сказала она, ослепительно улыбнувшись. Элен знала, как мужчинам нравится ее улыбка, и всегда старалась вызвать симпатию у людей, у которых она собиралась что-то купить. «Это ты кузнец, что ли?» «Да, я», — дружелюбно ответила Элен. «А зачем кузнецу клей? Что, железо не куется?» Оружейник, хлопнув себя руками по бедрам, громко расхохотался. Элен постаралась не показать своей обиды. «Разрешите?» Подойдя к горшку с клеем, она прикоснулась к густой массе. Клей был очень качественным, прозрачным и густым. Это было видно с первого взгляда. Она кивнула Жану, и тот выторговал для нее хорошую цену. — Ты славный мальчик, — сказал оружейник. — Хочешь дальше работать на меня? — Они с Сильвайном хорошо ладят. Последняя фраза предназначалась Элен. — Вот, эта кроличья лапка приносит удачу. Оружейник протянул Жану амулет, а затем повернулся к Элен и доверительно сказал — Ты не обижайся, что я смеялся. Просто странно, что такая симпатичная молодая девчонка, как ты, предпочитает ковать оружие вместо того, чтобы выйти замуж и завести детей. Элен едва заметно кивнула. Они пошли обратно к своему шатру. Жан все время гладил мягкий мех кроечей лапки. Мне нравится у него работать. Он всегда весел и много шутит. Хотя в этот раз... Шутка ему, пожалуй, не удалась. Он наверняка не имел в виду ничего плохого. Жан бежал в припрыжку рядом с ней.